Триста пятьдесят пятое. Происхождение нашего понятия познания. С таким заявлением я столкнулся прямо на улице, когда кто-то из толпы сказал «Он меня узнал». Услышав это, я задумался. А что, собственно говоря, народ понимает под узнаванием, иначе говоря, познанием? Чего он хочет, когда стремится к познанию? Ничего, кроме того, чтобы что-то чужое и незнакомое непременно свести к чему-то знакомому. А мы, философы, разве для нас познание нечто большее? Знакомое — это то, к чему мы привыкли, что не вызывает у нас боли удивления. Наша обыденная жизнь, какое-нибудь правило, за которое мы уцепились двумя руками, все то, в чем мы чувствуем себя уверенно, как дома. Значит, наша тяга к познанию есть не что иное, как тяга к знакомому. Стремление среди всего чужого, необычного, сомнительного обнаружить то, что уже не будет нас тревожить? Быть может, именно инстинкт страха толкает нас к познанию? И, может быть, ликование познающего есть именно ликование вновь обретенного чувства уверенности? Этот философ возомнил, будто бы познал мир, сведя его к идее. Но вдумайтесь, не от того ли это, что идея была для него чем-то знакомым, привычным? не от того ли, что сама идея не внушала ему больше особого страха. Как мало же надо этим познающим, чтобы вполне удовлетвориться. Взгляните-ка с этой точки зрения на все их принципы, на то, как скоро решают они вопросы мировые. Если ему удается обнаружить в вещах или под вещами, за вещами, что-нибудь такое, что нам уже, к сожалению, знакомо, например, нашу таблицу умножения, или нашу логику, или нашу волю и влечение, то счастье их не знает границ. Ведь что признал, то и познал. В этом вопросе царит полное единодушие. И даже самые осторожные среди них полагают, что знакомое явление, по крайней мере, легче познавать, чем незнакомое. Так, например, с методологической точки зрения они считают более целесообразным отталкиваться от внутреннего мира, от фактов сознания, ибо, по их разумению, этот мир нам якобы лучше известен. Какое нелепейшее заблуждение! Знакомое — это привычное, а привычное труднее всего познавать, то есть рассматривать его как проблему, как нечто чуждое, далекое, не относящееся к нам, вне нас. Необычайная уверенность естественных наук по сравнению с психологией и критикой элементарного уровня сознания — которые уместнее было бы назвать неестественными науками, основывается как раз на том, что в качестве объекта берется незнакомое, чужое, тогда как в желании избрать объектом знакомое и не чужое есть что-то непоследовательное и противоречащее здравому смыслу.